Умная мать найдет в себе силы смириться и уйдет в сторону, чтобы не потерять сына окончательно. Но голосу разума редко удается восторжествовать над материнским инстинктом. Потому что как не уговаривать себя, что не ты первая, не ты последняя, что сына всегда растят не для себя, а для другой женщины, и что если не будет у сына жены, так и у нее матери никогда не будет внуков, Но представить, что сокровище, самый умный и самый красивый ребенок в мире, в которого ты вложила всю нежность и любовь, никогда больше не будет принадлежать тебе выше человеческих сил. Со временем эта боль притупляется, особенно если сын с невесткой живут дружно, а внуки скрашивают бабушки на существование. Можно даже испытывать к невестке благодарность за внуков и хвалить за рациональное ведение домашнего хозяйства. Но ни о какой любви, разумеется, не может быть и речи. Светлана Федоровна всегда считала себя женщиной очень разумной. Во всяком случае, она никогда не хитрила и не лукавила сама с собой. Она очень любила своего сына, заботилась о его воспитании и образовании, но никогда, даже в мыслях, не допускала, что он может ее покинуть. Он принадлежит только ей, и ни одна женщина, неважно, кто она будет, топ-модель, бизнес-леди, Чемпионка мира по прыжкам на батуте или лауреат Нобелевской премии в области математики не может отобрать у нее сына. Поэтому ни к чему убеждать себя, что именно эта очередная претендентка на Женечкину руку ему не подходит. Не подходит, потому что она вульгарна, не умеет себя вести за столом, говорит визгливым голосом, много читает, следовательно, будет кичиться своей образованностью и наставлять мужа при посторонних. Мало читает, следовательно, ему стыдно будет появиться с ней в приличной интеллектуальной компании. Много работает, следовательно, хочет сделать карьеру, а дома разведет ужей по углам и никогда не будет у него приличного обеда. Вообще не работает, следовательно, сядет мужу на шею и уморит его непосильным трудом и так далее». Светлана Федоровна не утруждала себя детальным перечислением недостатков каждой претендентки. Она ненавидела их всех оптом. Она сказала себе раз и навсегда, что сделает для своего сына все, принесет любую жертву, но никому его не отдаст. Ее усилия не пропали даром. До 30 лет их с сыном жизнь текла гладко и спокойно. Светлана Федоровна без особых трудов, нейтрализовала всех его знакомых женщин. Едва познакомившись с ней, они сразу же охладевали к Жене, переставали звонить, а на его просьбы о встрече отговаривались простудой или критическими днями. Никто не хотел бороться за Женю с такой мамашей, по мнению искушенных в жизни современных молодых женщин, и грань не стоила свеч. Наедине с собой Светлана Федоровна признавала их правоту. Сын был довольно зауряден ни красив не умен про таких говорят ни рыба ни мясо и зарабатывал мало но какое это имело значение для материнской любви жизнь не обещала никаких неприятных сюрпризов и светлана федоровна немного расслабилась о чем потом очень пожалела но тогда вдруг совершенно случайно подвернулась путелка в санатории волубки и светлана федоровна решилась поехать Нужно было поправить пошатнувшееся в борьбе за сына здоровье. Она вернулась через месяц, посвежевшая и наполненная впечатлениями. Тут-то и начались все беды.